Глава тридцать девятая Полдня волчьего бега — это до вечера эльфийского шага. Регном со своими ребятами вперёд убежал, а Шазим, обернувшись человеком, вместе с Кераном пошёл, чтобы тому веселее идти было. Сначала просто молча шагали. Потом Кер начал подробности разговора с Акитой выпытывать. Да только Шазим же лишь слышал, не видел ничего. Но вроде как в порядке. Даже командовать под конец начала. Хороший знак. Парни посмеялись. Потом Керана с своего детства смешной случай вспомнил. Ещё посмеялись. Тут Кер про магичку рассказал. О том, что за солем пришла. И, похоже, та самая, что косу не нору срезала. Ну, слово за слово, от эльфийских кос до эльфийских же грудей дошли. Шазим эту грудь обфырчал. сказав, что нормальную в ладонь положить можно, то, что меньше доски стиральные, то, что больше бурёнки. Порой то один, то другой замолкали, о печальные мысли спотыкаясь. Но потом снова пытались разговор на весёлый лад настроить. Правда, когда им двоим животы подпевать стали, веселиться уже не так хорошо удавалось. Пришлось привал сделать, перекусить тем, что Шазим волком поймал. К дому добрались уже не то, чтобы друзьями лучшими, но гораздо больше друг о друге знающими. совсем сокровенным делиться не стали, но и без этого, о чём поболтать, в пути нашлось. К забору подошли, не встречает никто. Во двор вошли, там тоже не было никого. Но в доме нашлось. Регном на лавке у печи, дозарёванная Марика. А остальные где? Киран огляделся и наоборот не уставился. Тот сначала рукой устало махнул. Но когда уткнувшаяся в его грудь женщина попыталась сквозь всклип пересказать, что произошло, погладил её ласково и попросил. «Сам расскажу». И уже парням на стол кивнул. «Воды подайте». Выдав Марике стакан с водой, Регнум кратко объяснил, что ж тут случилось. Магичка возвращения волков дожидаться не стала. Принялась Соля учиться магии сманивать. Про второе совершеннолетие рассказывать, которое у него недавно было, так как он же не чистый эльф и даже не полукровка. То есть срок жизни будет короткий, длиннее человечьего раза в три, но всё равно короткий ж, по-эльфийски. Но если на мага выучится, долго жить будет. Только с любовью аккуратно, потому как со стороны матери цветочные фейри подгадили. «Так и сказала», — внезапно влезла Марика. «Так и сказала, стерва тощая, подгадили!» Соль, само собой, никуда учиться ехать не хотел, не до того ему. Но магичка даже согласилась подождать ещё какое-то время, пока с сестрой всё уладится. И про деда предупредила. Не добила она его, взбежал Сильный маг, хоть и старый. А так как у неё с Майдлором этим вражда в полный рост, то даже вроде как помочь обещала. Особенно, когда Ненор про брата своего рассказал. Вот тут эльфийка очень оживилась и расстроилась, что упустила прямо с подноса стихийника. Они с Мэйдлором друг у друга учеников уже давно сманивают. Но последнее время старый маг ещё и эльфов отверженных собирать начал. Тех, кто грязные. Но на самом деле или чистокровные, или полукровки. Зачем, не ясно, но Рилдаэль, так магичку зовут, Уверена, что это всё подозрительно. Но и самое подозрительное, что Мэйдлор с вампирами связался. И вот тут-то вся эльфийская магическая аристократия насторожилась. Только выследить старика не так-то легко оказалось. Вот вроде бы и схватила его Рилдаэль, чтобы поговорить да всё выяснить. А тот взял и перемагичил её. Исчез. И тут Фанинейл опять свою песню на старые мотивы затянул. Про то, что Шазим изменник — а ещё кристаллом переговорным помахал с помощью которого наверняка с вампиром связаться можно. а за кристалл затребовал права в эльфийский лес заселиться, пусть не в родной, но чтобы вновь жить среди своих и печали не знать. эльфийка конечно посмеялась руку протянула и фонинейл под её взглядом сам камень ей на ладонь и положил. но магичка оказалась добрая и согласилась забрать убогого с собой. и уже почти прощалась как вдруг туман какой-то густой в доме появился, и оттуда кто-то по-эльфийски выкрикнул, вроде угрозу или, наоборот, предупреждение. И тогда Рилдаэль всех троих, кто для неё хоть какую-то ценность представлял, Соля, Нинора, до Дафанинейла, схватила, кого за руку, кого в охапку, а кто и сам прицепился. Да исчезла в другом тумане, который сама создала. А больше Марика и не помнила ничего. потому как из первого тумана пахнуло чем-то, и женщина сознание потеряла. И Горжин, который вместе с ней был, тоже потерял. И очнулись они уже во дворе, куда их вернувшиеся оборотни вытащили. У кирана, когда он про поступок другу узнал, лицо прям закаменело. Шазиму, глядя на него, даже не по себе стало, хотя и самому до почесухи хотелось морду кое-кому начистить. Вот как им теперь без связи с Акитой её спасать? В каком лесу она бродит, неизвестно ж. А вокруг тех гор лесов год обходи. Мало того, а если беда какая, и помощь срочно понадобится?» «Нет», — подставил их ушастый говнюк так, как враг бы не додумался. От магички эльфийской и не ожидалось ничего путёвого, но этот-то мог бы своими мозгами раскинуть хоть немножечко. Ладно шазим никого предупредить, что камень теперь за наших работает, не успел, это да. Только потом уже с Кираном поделился, а остальные так и не знали никто. Только всё равно... Может, он как лучше хотел? Попытался Киран вслух поступок Фанинейла оправдать и с надеждой на волчонка посмотрел. Знал же, что через кристалл этот мы с вампиром общались, вот и... А ещё он знал, что ты поклялся оба переговорных камня в деревню свою вернуть. Напомнил ему Шазим. И тебе за это ноги вылечили. Тот парень задумался и уточнить решил. А что будет, если ты клятву не выполнишь? Кер тоже задумался, да плечами пожал. Не знаю. Я ж не старейшинам, а первородному эльфу клялся. Его уж точно обманывать нехорошо. А чего точно пообещал? Тут и Регнум оживился, решил в разговоре поучаствовать, продолжая Марику по спине наглаживать. Только женщина уже почти успокоилась и вроде как засыпать начала. Вялая была и тихая. Пообещал найти того, кто украл, и привязал к себе переговорный кристалл. Найти, убить и вернуть кристалл обратно в лес. Почти дословно повторил Кер слова, которые не так и давно вроде о Ките говорил. И ещё раз клятву в голове прокрутив, даже удивился. А первый камень они вернуть и не просили, только второй. Больше настаивали на том, чтобы я вора покарал. Я-то всё о переговорных камнях думал, но сейчас слова клятвы вспомнил. Не нужны они им, другой надобно. Главным условием в клятве было найти и убить вора. То есть ваши альфа-ушастые решили тебя использовать. потому как самим на вампиры идти страшно, но чем-то тот им не угодил. Подвёл Регнум итог всему услышанному. А магичка тоже проболталась, что забава с мани ученика, в которую она и Маидлор много лет играли, перестала считаться весёлой после того, как старик с вампиром связался. Темнят ушастые, знают что-то, но темнят. Керана сам догадался, что присказка про клок с паршивой овцы — Похоже, в обе стороны работает. Он хотел старейшин использовать, а те, получается, его на охоту за вампиром подрядили. И не откажешься теперь. А ведь Акита спаслась и кристалл выкрыла. Осталось только Ульара найти. Ну что ж, темнят или нет, а идти горам придётся, — решился Кер. Выбора у нас нет. Сначала спасём тех, кто действительно в беде, а уж потом и соли с ненором найдём. Думаю, обижать их никто не станет. Не для того ж забирали. Марику я б к себе забрал. Задумчиво так выдал Регнум. Но, почувствовав, как напряглась женская спина под его рукой, добавил. «Но лучше сам сюда перееду. Тут хозяйство целое, забрасывать нельзя. И рука мужская в любой миг может потребоваться». «А пана Стиана как же?» Вспомнил Шазим про старушку-библиотекаршу. Придумаем что-нибудь. Сюда переселим на время, пока ей уход требуется. Я обещала ей помочь. В плечо регному прошептала Марика, стараясь не шевелиться в тёплых надёжных объятиях. За детей боязно было. Как жить дальше, неясно. Но почему-то рядом с этим мужчиной спокойней становилось. Вот как-то иначе, чем с Гошем. По-другому. Не просто надёжно, но ещё и тепло на душе. Горечь вся будто смывалась, и вера грела. Справится, и детей найдут, и вообще хорошо всё будет. «Поможешь, если хочешь», — пообещал или успокоил Регнум. «Только не вымрет город, если библиотека не весь день от зари до заката какое-то время работать будет. Не центральный рынок всё же. Много в той пыли тебе сидеть, только красу губить». «Но на пару-тройку часов в день я тебе парней в охрану выделю». Последние слова были с лёгкой снисходительной интонацией сказаны. Прям чувствовалось, что блажь своей женщины регнум не понимает, но раз та желает себя так странно развлечь, то препятствовать не станет, наоборот, удобство создаст. «Балуйся, краса моя, на здоровье». Вот так оно прозвучало. И Марике очень это понравилось.